Глава двадцать Как-то в один из теплых вечеров месяца Фольгун Аша, расстелив циновке отдыхала на крыше, с увлечением читая примеркнувшем свете дня журнал. После долгой разлуки герой рассказа возвращался домой на праздник Пуджи и вдруг попал в руки разбойников. Сердце Аши учащенно билось. Бедная героиня в этот самый момент увидела дурной сон и с плачем проснулась. Аша тоже не смогла удержаться от слез. Она была горячей поклонницей бенгальских рассказов, и все в них казалось ей замечательным. «Песчинка, милая!» — бывало говорила она Бенадине. «Обязательно прочти этот рассказ! Он такой трогательный! Я все время плакала, пока читала его!» Случалось, что Бенадине вдруг принималась критиковать рассказ. Тогда наивные восторги Аши подвергались довольно чувствительному удару окончив чтение аша закрыла журнал и решила отнести его у махендра чтобы и он прочел рассказ но махендра в это время сам поднялся к ней при виде мужа смутная тревога сжала сердце аши ну какой счастливец занимает твои мысли пока ты сидишь тут одна обратился махендра к жене пытаясь казаться жизнерадостным и беззаботным но аша уже позабыла обо всех злоключениях героев и героинь уж не заболел ли ты спросила она «Нет, я здоров». «Похоже, тебя беспокоит что-то. Скажи мне, что случилось?» Мохендера взял пан из коробочки, положил его в рот и сказал. «Я сейчас думал о бедной тете Анна Пурне. Она давно не видела тебя. Как бы она обрадовалась твоему приезду?» Не отвечая, Аша молча смотрела на Мохендера. Она не могла понять, с чего он снова заговорил об этом. «Разве тебе не хочется ехать?» Аша было нелегко ответить на этот вопрос. Ей хотелось повидать тетю, но оставить Махендра она не могла. «Поедем, когда у тебя будут каникулы», — сказала она. «Я и в каникулы не смогу. Нужно будет готовиться к экзаменам». «Тогда нечего говорить об этом. Ведь не обязательно же мне ехать». «Но почему же? Почему не поехать, если хочется?» «Мне не хочется». «Раньше так просила, а теперь вдруг расхотелось». Аша сидела, опустив глаза, и молчала. Если бы Аша уехала, Махендра легче было бы помириться с Бенадини. Однако Аша молчала, и он вдруг почувствовал беспричинное раздражение против жены. «Может быть, ты меня подозреваешь в чем-нибудь?» — неожиданно обратился он к Аше. «Поэтому намерена следить за мной днем и ночью». Обычная мягкость, покорность и терпение Аши вдруг показались ему невыносимыми, Хочет ехать, так и сказала бы: "Поеду". Отправляй меня, как знаешь. Так нет же, то да, то нет, а то сидит и молчит. Что же это такое в самом деле? Аша заметила раздражение Махендра и перепугалась. Она стала лихорадочно думать, чтобы ответить ему, но не находила слов. Аша не понимала, почему Махендра бывает теперь с ней то очень нежен, то неожиданно груб. Но чем непонятнее становились для нее поступки Махендра? Тем сильнее тянулось к нему ее трепетное сердце. Она, Аша, подозревает Махендра, выслеживает его. Что это злая насмешка или несправедливое подозрение? Клясться, что это не так, или обратить все в шутку? Аша продолжала молчать. Махендра, потеряв терпение, резко повернулся и вышел. Последние отблески солнечных лучей исчезли, наступили сумерки теплый весенний ветер сменился вечерней прохладой, а бедная аша все еще лежала ничком на циновке когда глубокой ночью она заглянула в спальню, то увидела что махендра лег без нее аша подумала что махендра стал презирать ее за равнодушие к тетяанна порне аша присела на постель обняла его ноги и замерла тогда махендра сжалившись попытался обнять ее, но аша не поднималась. «Прости, если я в чем виновата», — шепнула она мужу. «Ты ни в чем не виновата, Чуни», — растроганно ответил Махендра. «Я просто скотина, что мучаю тебя напрасно». Слезы брызнули из глаз Аши, орошая ноги Махендра. Он встал и, взяв жену на руки, уложил рядом с собой. Аша немного успокоилась и снова заговорила. «Неужели ты думаешь, что мне не хочется повидать тетю? Но сердце мне подсказывает не оставлять тебя одного». «Поэтому я и не поехала. Не сердись на меня, пожалуйста». Нежно вытирая ее влажный лоб, Махендра сказал, «На что же мне сердиться, Чуни? На то, что ты не хочешь ехать без меня? Никуда тебе не нужно ездить». «Нет, я все-таки поеду». «Почему?» «Как ты мог подумать, что я подозреваю тебя? Но раз уж у тебя вырвались такие слова, я обязательно уеду хоть на несколько дней». «Я виноват, а искупать вину должна ты». Может, я сама виновата в чем-то, иначе тебе и в голову не пришли бы такие странные мысли. Мне никогда и во сне не снилось, что я могу услышать от тебя что-нибудь подобное. А снилось тебе, какой я дурной человек? Опять! жалобно воскликнула Аша Не говори о себе так, все равно я поеду в Бинарис. Махендра рассмеялся. Ну хорошо, поезжай. А что, если я испорчусь тут без тебя? Что тогда будет? «Не пугай меня напрасно, а то я раздумаю и останусь». «А подумать стоит. Такому мужу, как я, только дай волю. Кого потом будешь винить?» «Успокойся, не тебя». «Может, себя? Сто раз». «Ну хорошо, завтра я переговорю с твоим дядюшкой насчет поездки». Заметив, что уже поздно, Махендра повернулся было на другой бок, собираясь уснуть, но через минуту обернулся вдруг Каша и сказал, «А может, тебе все-таки не стоит ехать, Чуни?» Зачем ты споришь со мной? умоляюще проговорила Аша. Если я не уеду, твой упрек будет всегда преследовать меня. Кроме того, я ведь уезжаю всего на несколько дней. Накануне отъезда Аша обняла Беннодини и сказала: Милая песчинка, обещай исполнить мою просьбу. Говори, дорогая, ответила Бенадини, ласково ущипнув Ашу за щеку. Разве могу я отказать тебе? Не знаю, в последнее время ты очень изменилась. «Мужа его даже видеть не желаешь?» «Почему не желаю? Ты сама знаешь, в чем дело?» «Разве ты не слышала, что Махендра сказал Бихари бабу «Ну а если вообще пошли такие разговоры, я думаю, мне не следует появляться на вашей половине. Разве я не права?» Аша чувствовала, что Бенадини права. Не укрылся от нее и постыдный смысл слов Бенадини. И все же Аша сказала, «Мало ли глупости говорят». «Чего стоит наша любовь, если мы будем обращать на все внимание? Ты должна об этом забыть». «Хорошо, забуду». «Завтра я уезжаю, присмотри за моим мужем. И не избегай его, как ты делала до сих пор». Бенадини долго молчала. Тогда Аша, схватив ее за руку, стала просить. «Умоляю тебя, выполни, пожалуйста, мою просьбу». «Хорошо», — сказала, наконец, Бенадини.